Глава двадцать Грав. Куда ты нас ведешь? Сквозь зарождающийся шум в ушах послышался голос Фиша. До этой поры я не обращал внимания, в какую сторону держим путь. Едем и едем. Меня больше интересовала внутренняя борьба с болью и холодом. С каждой минутой изнабилась сильнее и сильнее. Еще чуть-чуть и вообще колотить начнет. Я нашел в себе силы осмотреться. Действительно завел нас в откровенные трущобы. Сто процентов напавший на нас сегодня набраны в этом районе. «Есть одно место», — произнес хитрец. Все же, сообразив, что такой ответ никого не удовлетворит, добавил. Как-то пришлось укрываться от патрулей. И замолк. «Не, вот как с таким можно общаться? Кто-нибудь что-то понял из его пояснений? Я нет. Только переспрашивать откровенно лень. Да и не все ли равно, лишь бы поскорее прибыли на явку или что-то у мутантов, и мне оказали медицинскую помощь, терпеть сил никаких не осталось». Десятник тоже смолчал, лишь громко засопел недовольно. Ему явно не нравилось находиться на опасных узких улицах. Если местные банды почуют, что с нас можно здорово поживиться, то никакой опыт и оружие не спасут от болтов с крыш. Верю, что Бран в принципе сможет разогнать практически любую банду с помощью магии. Однако это при условии, если он будет готов и вовремя обнаружит опасность. Противодействовать магам и колдунам на самом деле не так трудно. Самый главный метод — нож в спину. От коварства и неожиданного удара из-за угла никто не застрахован, тем более в этих подворотнях. «Да скоро мы приедем!» — уже собирался возмутиться вслух, но не успел и рта раскрыть, как раздался бас хитреца. «Все, приехали!» Я посмотрел на дом, где предстоит провести ближайшие сутки минимум. Увиденное мне не понравилось совершенно. Какая-то хибара, полуразвалившаяся и покосившаяся на один бок. Стены потрескались, образуя причудливые узоры, того и гляди развалятся. Судя по Брану, внешний вид дома нисколько его не смутил. Он спрыгнул на землю, погрузившись по щиколотку в грязь, и целеустремленно потопал ко входу. Несколько раз бухнул кулаком в древнюю дверь и отступил на шаг в ожидании отклика хозяев. Я скорее почуял, чем услышал, что за хлипкой преградой кто-то вошкается, пытаясь рассмотреть нас в щель между досками». Хитрец на секунду скинул капюшон, чтобы владелец этой халупы увидел лицо и снова натянул его на голову. Реакция на действие измененного последовала незамедлительно, причем такая, какую никак не ожидал. «Пошел к близору, Бран!» — раздался женский голос с хрипотцой. «Открывай, Долора, неужели ты мне не рада?» «Я тебе обещала, что если ты еще раз заявишься, то получишь лезвием в печень. У меня неприятности». Дверь скрипнула, распахиваясь, и на пороге появилась низенькая женщина лет сорока с огромным колуном в руках, и как только его подняла. Убирайся! повысила она голос и вознесла орудие дровосека над головой. Хитрец даже не пошевелился. Женщина застыла, так и не опустив колонну мутанта. Она долго не могла удерживать тяжесть так высоко и опустила импровизированное оружие вниз, не переставая сверлить браны разгневанным взглядом. — У нас раненый. Нужно укрытие до завтрашнего вечера, чтобы привести его в нормальное состояние, а потом мы уйдем. — Мы заплатим, — пообещал измененный. — Да чтоб ты сдох, — пожелала хозяйка, но, заметив мое состояние, после недолгих раздумий сдалась. — Хорошо, но только до завтра животин своих во дворе привяжите, Конюшки у меня нет, и овса тоже, так что выкручивайтесь, как хотите. Однажды в детстве я аж парился кипятком, не удержал горячую кастрюлю и вылил содержимое на себя. Часть живота мгновенно покрылась пузырями. Впечатление тогда получил незабываемые, но они ничто по сравнению с ощущениями от нынешних ожогов. Помимо отслоения кожного покрова, что уже само по себе больно, расплавленные капельки стекла въелись в плоть и в ней застыли. Осознание того, что их придется доставать, энтузиазма не прибавляло. Самое поганое, что лекарский опыт хитреца больше напоминал навыки экзекутора. Он схватил мою ногу, осмотрел, надавил пальцами в несколько мест на стопе и голени и, закончив с этим, бросил фразу, от которой сразу сделалось дурно. «Терпите», — сказал и вынул нож. Я только успел возмущенно вякнуть. «Обезболивать не будешь? Ты же колдун!» Бран посмотрел недоумевающе, и прежде чем кончиком кинжала приступить к хирургическому вмешательству, ответил. — Я нажал на необходимые точки. Болевого шока не будет. А вот то, что вы, барон, ничего не почувствуете, обещать не могу. И лучше не дергайтесь. Чем быстрее я вытащу, тем скорее приступлю к восстановлению. Не знаю, как я умудрился ни шевелиться, и не вздрагивать. Минут десять колдун издевался надо мной, прежде чем разогнулся и произнес... — С этим закончил. Теперь приведу энергетику в норму и только потом займусь наращиванием новой кожи. И, не дожидаясь комментариев, да и что я мог сказать, кроме матов, начал рыться в своей сумке. Он достал кожаный сверток, развернул, и в руках его оказался пучок какого-то гербария. — Полежите немного, я сделаю отвар. Вашему телу потребуется много энергии. — Пинтовать раны не надо? Там же, наверное, после твоего ковыряния крови натекло. Меня очень волновал этот вопрос. Можно, конечно, и самому глянуть, да с детства не люблю кровь. Не то, чтобы от ее вида, словно барышня, в обморок падаю, но приятного, согласитесь, мало, особенно когда течет из собственных ран. Бран уже на полпути к липкой двери, не оборачиваясь, обронил. Если почувствуете, что под вами стало мокро от крови, тогда кликните. Так и быть, найдут чистые трепицы". И, посмеиваясь, покинул комнату. «Что за жизнь? Издевается еще!» Не выдержав, я все-таки посмотрел, что там. «Да... На посеревшую от времени простыню натекло немного, но и не пару капель. Тут главное заразу, какую не подхватить. Занесу грязь, и все, заражение, а там это гангрена недалеко». Хитрец утверждает, что вылечит быстро, но... «Терзают меня смутные сомнения. Я же никогда не видел раньше, как тут врачуют похожие повреждения». Работа Корниса не считается. Он, как бы это помягче сказать, еще не проявил свои таланты должным образом. Ну, подлечил меня и свои переломы, и что? Это совсем другое. Или нет? Ох, это магия! Вроде и видел не раз ее проявления. Даже у самого имеются кое-какие способности. Толку от них пока, правда, никакого осомнения гложут. И дом этот навевает неприятные ощущения. Не дом, а свинарник какой-то. Бран отсутствовал недолго. Кровью и за такой срок при всем желании я бы не успел, если, конечно, вены себе не резать. Он присел на край кровати, протянул глиняную кружку с горячим питьем внутри и заставил выпить. На вкус отвар оказался гадость гадостью, но я стоически перенес и это издевательство. Лишь убедившись, что все выпито до последней капли, хитрец приступил к долгожданному излечению. Изначально я полагал, что процесс будет выглядеть примерно, как не раз видел в исполнении корниса. Пасы, руками, редкое непонятное бормотание, разливающееся тепло по телу и легкое покалывание. Бранж же в первую очередь заставил меня раздеться до нога и даже помог аккуратно стянуть штаны. Вот чего не ожидал от него, так это проявление заботы, чтобы неловкими движениями не потревожить порезы и ожоги. Оказавшись нагишом, я невольно поежился от холода. В доме отсутствовала печь как таковая, а обогревательная конструкция, находящаяся в соседнем помещении, никогда нее не дотягивала. Максимум неказистая буржуйка, сложенная из камня. Жара от нее едва хватало на обогрев одной комнаты и приготовление еды. Сюда тепло доходило, но с ощутимыми потерями. В общем, низкий КПД на лицо. Меж тем измененный достал флягу емкостью примерно в четверть литра и кисточку. Что ты собираешься делать? заинтересованно спросил у мутанта. — Буду рисовать на теле знаки, — ответил хитрец, срывая с фляги крышку. Воздух мигом наполнился неприятным запахом. И намекнул ему, что неплохо было бы получить более детальное объяснение. — Сейчас сами увидите. Так и не растолковав ничего, Бран приступил к задуманному. На каких-то пояснениях настаивать не стал, опасаясь помешать. К тому же, если хитрец не хочет о чем-то говорить, то от него проблематично добиться внятного ответа. Приходится буквально выдавливать сведения, вызвавшие мое любопытство. Казалось бы, это качество свойственно молчунам, но нет. Бывают периоды, когда измененный просто не затыкается. Однако требуемой информативностью его речи, как правило, не блещут. Обычный словесный понос. Правда, имеется у меня подозрение, что Бран, словно опытный шпион, хорошо контролирует сказанное. Конечно, и с болтовни можно подчерпнуть немало. Например, я узнал из обмолвок в разговорах на привалах о качестве жизни мутантов, обычаях, семейных и социальных отношениях. Для меня, как землянина, эти сведения бесценны в плане познания обретенного мира, и никто другой, кроме самих измененных, мне в полном объеме их не предоставит. но все-таки это немного не то, что необходимо. Меня больше волнуют другие вопросы. Я не имею в виду сиюминутные, как сейчас, хотя и они, безусловно, важны, а более глобальные знания о мутантах, жалко, что Бран не идет на контакт, не доверяет. С близнецами все проще и сложнее одновременно. С одной стороны, они неопытные, вообще общении с людьми, и разговаривать их большого усилия не составило бы, но... Когда кто-то из них пытается раскрыться, то откуда ни возьмись, появляется хитрец и вмешивается в диалог, пресекая попытки молодых мутантов потрепаться. К сожалению, долго наедине со мной никто из братьев не остается. Думаю, на этот счет у них имеется четкий приказ. Печально. Единственное, что достоверно установил из общения с измененными, люди имеют привратное и неверное представление о жителях леса. Осознание всего факта еще больше подогревает мой интерес. Но ничего как говорится, вода, и камень точит. «Печет», — выразил я, недовольство, когда кисточка запархала в руках хитреца, выписывая на коже непонятные символы, постепенно складывающиеся в единый рисунок. С каждым мазком по телу пробегала горячая волна, вызывая недоумение. «Как такое возможно? Почему? Что за состав учернил, раз организм так странно реагирует?» Бран прекратил возиться минут через двадцать, критически осмотрев свое художество и, видно, не найдя изъянов, отложил кисточку и флягу в сторону. «Сейчас, главное, молчите и не отвлекайте», — предупредил хитрец. «Колдовство не прощает ошибок». Я лишь коротко кивнул. Мне было страшно и вместе с тем жутко любопытно. Даже боль превратилась в далекий фон, настолько внимание захватило меня». Бран уставился в одну ему ведомую точку на рисунке и запел, запричитал на своем тарабарском наречии. Или это не оно, а специально разработанный для колдовских ритуалов язык? Не знаю, но обязательно спрошу. Рисунок засветился блеклым светом, свет запульсировал в такт пению. В груди и ногах разгорелся настоящий пожар, который быстро распространился по всему телу, проник в каждую клетку. Испытываемое ощущение нельзя назвать полноценной болью. Как и обещал хитрец, это было неприятно, очень сильно неприятно, а затем в глазах резко потемнело, и мир померк. Бран хитрец Барон неожиданно провалился в беспамятство, и Бран вздрогнул, едва не прервав ритуал. Он мысленно с досадой ругнулся. За всеми перипетиями дня совершенно вылетело из головы, что люди не обладают выносливостью измененных. Они просто не в состоянии долго выдерживать усиленные нагрузки, инициированные задействованным ритуалом. Теперь же прерываться никак нельзя. Запущенные процессы без должного контроля просто убьют ласко, на что равносильно провалу, и хитрец полностью отдался работе, стараясь не допустить печального исхода. Измененный пел и магическая энергия, словно идианозов, напитывала собой рисунок все больше и больше, насыщая его до определенного предела указанного волей колдуна. Когда яркость свечения достигла пика, песня зазвучала тише и медленнее, постепенно уменьшая давление потока, а кое-где Бран даже старался оттянуть на себя излишки, стараясь сбалансировать выстроенную им систему. Так постепенно пляска магии прекратилась, свечение угасло и, наконец, исчезло вместе с рисунком, впитавшись в тело. Хитрец еще какое-то время наблюдал, как края порезов сходятся, превращаясь в красноватые полоски шрамов, как прямо на глазах пузыри лопаются и высохшие струпья отваливаются, а на их месте нарастает новая розовая кожа. Вместе с тем Грав Ласкан худел, теряя массу. Значительная часть запасов организма шла на воссоздание плоти. Самый ответственный момент настал, когда у молодого барона возник сильный жар, и часть необходимых веществ начала выходить вместе с потом. Пришлось срочно вмешаться, корректируя энергетические токи. Слава богам, обошлось. Ласкан мерно задышал. Его бессознательное состояние перешло в обычный спокойный сон. Измененный не выдержал и облегченно выдохнул, смахивая рукой и спарен лба. Давно он так не перенапрягался». Бран поднялся на ноги и поплелся в соседнюю комнату. Он подумал, что надо попросить Долору сменить под Адласко на мокрые простыни, и, можно сказать, дело сделано. Единственное, из-за ошибки придется потратить дополнительное время и усилия на приведение физического состояния Барона в норму. Но это ничего. Пара дней усиленного питания, немного магической подпитки, и все. Будет словно новорожденный. Стоило хитрецу показаться на глаза членам отряда, как дружинники сразу забросали его вопросами. Бран отмахнулся. Говорить совершенно не хотелось. Он устало присел на лавочку у стены и закрыл глаза. Люди, не дождавшись ответа, одновременно вскочили и ринулись проверять здоровье своего господина. Фиш перед самой дверью опомнился и зашикал на подчиненного изурима. Урима. Десятник тихонько приоткрыл створку и охнул. Подошедшая хозяйка дома тоже не осталась безучастной и громко возмутилась. — Ты что, близово твою отродье с мальчиком сделал? Одни кожи до да кости остались. Да краше на тот свет отправляю, ток зря, я тебя тогда не прирезала. Далора, не ори и прошу. лучше смени постельно, сухой, а потом сходи, купи мясо и вина. Деньги мы тебе выделим. Открыв глаза, попросил Бран. Где я в такую пору мясо отыщу? возмутила женщина. Ты зубы мне не заговаривай, Далора. Никогда не поверишь, что не ведаешь, у кого раздобыть в вашем районе свинку или пару куриц. На вот два герба на покупке. Ларт и Флард помогут дотащить и оберегут от беды на улице. Хозяйка дома фыркнула, но деньги взяла, после чего достала из сундука простыню и исчезла в комнате со спящим бароном. Ты, десятник, незыркай, на меня заметил, насупленный взгляд Фиша, выговорил хитрец. Все с твоим хозяином будет хорошо. Надеюсь, на это, пробурчал десятник и демонстративно сжал рукоять от меча. Измененный усмехнулся про себя, по-иному реагировать на завуалированную угрозу он и не собирался. По крайней мере, покуда интересы племени или обстоятельства не вынудят его к подобному шагу.